Голова, двадцать первая. Закатный свет лился в окна, окрашивая всё тревожным багрянцем. Пурпурные пятна лежали на белоснежной скатерти и кровавыми бликами играли на столовом серебре. К ужину ещё не приступали. Кави сидела совсем не по-царски, поджав одну ногу под себя, и это делало её ещё больше похожей на Вику. «Ты правда принесла волшебные фрукты?» с живой непосредственностью спросила она векиным голосом У Артёма сжалось сердце Сейчас, когда он мог разглядеть Кави поближе, его ещё больше поразила схожесть между ней и оригиналом. Теперь он окончательно утвердился в правильности своего решения. Он не успел произнести ни слова, потому что в этот момент чары Септимуса развеялись. Старуха исчезла. Кави С ужасом увидела, как перед ней возник её преследователь, который подстерегал её в кратере Каменного Великана. Она в испуге, совсем по девчоночьи завизжала и крикнула: "Стража, взять его!" "Стойте!" Артём выхватил меч. Клинок застыл в сантиметре от кавы. Стоило сделать выпад, и с ним было бы покончено. Все застыли, понимая, что сила на стороне меченосца. Я пришёл сюда не как враг. Я хочу спасти тебя, сказал Артём, глядя прямо в глаза Каве. "И поэтому ты мне угрожаешь?" спросила она. "А что мне оставалось делать? Ты первая позвала стражу. Держи мой меч, чтобы убедиться в искренности моих слов". Каве обескураженно приняла оружие из его рук и осмелев улыбнулась. "С чего бы ты вдруг так переменился?" Разве не ты, герой, призванный освободить мир от большого зла? По-твоему, я и есть большое зло, не так ли? Или, может, не ты подстерегал меня у каменного великана? И после всего этого ты утверждаешь, что хочешь спасти меня? В какие игры ты играешь? Если бы она знала, в какую грандиозную игру вовлечены они все? Артём внезапно осознал, что убедить её будет гораздо труднее, чем он предполагал. Она не верила в его честность, и у неё были на то все основания. Что было то прошло. Я в самом деле пришёл предупредить, что сегодня за ужином тебя хотят отравить, сказал он. И кто же? Кто-то из людей великого проводника. Неужели ты посмел действовать против него? усмехнулась Каве. Я к нему не нанимался. Ответ Артёма От чего-то взбесил Кави, и она истерично взвизгнула: "Ложь! Ты предал себя! Ты не можешь быть против него! Стража, взять его! Это чистая правда. Кто-то подослан, чтобы отравить тебя", закричал Артём, пытаясь отбиться от стражников, которые сознанием дела скрутили его руки верёвками. "Наверняка ты сам собирался отравить меня, но твоя личина не вовремя спала, и ты не успел сделать этого". Её взгляд упал на корзину с инжиром, которая позабытая валялась в стороне. "Я права, лжец, отравитель!" в бешенстве закричала Каве. Артём проследил её взгляд. В суматохе корзину опрокинули. Фрукты рассыпались по полу. Среди плодов тёмным стеклом отсвечивал флакон с ядом. "Глупые!" К чему мне яд, если бы я хотел, то мог бы попросту заколоть тебя. Неужели ты не видишь, что меня подставили? в отчаянии выкрикнул Артём и тут увидел карлика Клико. Уродец выглянул из-под стола, озорно подмигнул ему и снова исчез под скатертью. Вон он, карлик, я знаю его. Его прислал великий проводник. Ловите его! Не в силах освободить связанных рук, Артём рванулся и кивком головы указал туда, где скрылся Клико. "Ты совсем соалгался. Мой шут не может быть моим врагом. Он меня развлекает, а ты до конца своих дней будешь гнить в темнице". Вынесла свой приговор Каве. Поняв, что она всё равно останется глухой к его словам, Артём в бессилии усник и тихо произнёс: "Поступай, как знаешь". Но прошу тебя, проверь. Еда отравлена. Мне кажется, он говорит правду. Вдруг выступил вперёд рыцарь, которому Артём узнал Дениса. Единственный человек, кто ему поверил. Всё было как в жизни. Там Дениска тоже был единственным, кто поверил бы ему, единственным, на кого можно было положиться и кто мог помочь. У Артёма затеплелась надежда, что всё ещё обойдётся. И Каве послушает хотя бы Дениза, но она помотала головой. Ты слишком доверчив, благородный рыцарь. Ты не хуже моего, знаешь, что он не может выступить против великого проводника в темницу. Артём сделал всё, что было в его силах, поэтому он даже не упирался, когда стражники вытолкнули его за дверь. Створки захлопнулись, отрезав его от столового зала. Теперь он мог только гадать. Чем кончится вечерняя трапеза. Тычками и пенками его гнали вниз по винтовой лестнице. Однажды он поднимался по ней, тогда он чувствовал себя героем, свободным и почти всемогущим. Он был убеждён, что борется со злом, а в Каве и Денси видел врага и предателя. Как всё изменилось с тех пор. Сейчас он ощущал себя ни на что не способным неудачником, потерпевшим поражение. Кто знает, как долго ему придётся просидеть в заточении, прежде чем он сумеет бежать, и кто в это время защитит Вику. Он с отчаянием отопающего понял, что должен любым способом вернуться в реальный мир. На следующем витке лестницы показалась знакомая ниша, где Артёму однажды довелось прятаться. В глубине её краской было грубо начертано: "Выход". В прошлый раз надписи не было. Артём искусал поглядел на стражников. Казалось, они не замечают слова, хотя оно было написано очень чётко. А может быть, оно для них не видимо? догадался Артём. Надежда на спасение заставила его сердце биться чаще. Скоро она переросла в уверенность, что он обязательно выберется отсюда. Артём не стал задумываться, каким образом ему удастся пройти через кирпичную кладку. Вера в спасительное слово выход была слишком сильна, чтобы её могла поколебать даже каменная стена. Артём сделал вид, что споткнулся и упал прямо в нишу. Рванувшись, он привалился к стене. Камни расступились. Он сам не понял, как очутился в своей комнате. Путы, стягивающие руки, исчезли. В отличие от горечи поражения, которая по пятам тенью следовала за ним, Затеяв игру против Великого проводника, Артём знал, на что шёл. Он понимал, что тем самым подтверждает своё поражение. И всё же он был готов пожертвовать всем: доверием отца, уважением одноклассников, чтобы спасти Вику. Почему он не смог убедить Кави? Ведь сначала она поверила ему. Почему она так уверена, будто он не может выступить против Великого проводника? Он вспомнил единственного человека, кто готов был принять его сторону, Денниза. И ему мучительно захотелось поговорить с Дениской. Как было бы хорошо рассказать ему обо всём и посоветоваться с другом. На мгновение Артём заколебался, но тут же отверг эту мысль. Разве он мог сказать Денису, что заказал убийство Вики, а теперь пошёл на попятную? Нет, он должен сам решать свои проблемы и нести свою вину. У убийцы не может быть друзей. В комнату тихонько постучалась Вика. Артём он распахнул дверь и невольно улыбнулся. Вид сестры, живой и невредимой, вернул его на землю и напомнил, что он уже не в виртуальности. С Викой всё было в порядке. Жизнь продолжалась. Губы Вики сами собой разошлись в ответной улыбке. Они стояли и молча улыбались, будто впервые разглядели друг друга. Можешь банку открыть? У меня сил не хватает, попросила Вика. Будет сделано, кивнул Артём и направился на кухню. Ему хотелось сделать для сестры что-нибудь приятное, и он был рад, что она обратилась к нему, пусть даже с такой мелочью. Вика последовала за ним. Она впервые увидела Артёма совсем другим и поняла, за что он нравится девчонкам и почему все в один голос говорили, будто он сильно изменился. В нём было внутреннее обаяние, которое располагало к себе. Но отчего он не мог быть таким всегда? Артём по-хозяйски оглядел на крытый стол и, увидев салат оливье, одобрительно кивнул. «Салатик? Нормально! У нас каждый день как праздник!» Вика была такая же хозяйственная, как её мать. Откровенно говоря, в том, что в доме появились женщины, были свои плюсы. Похвала из уст Артёма звучала слишком непривычно. В этот миг Вика готова была простить ему все прежнее хамство и грубость, только бы он оставался таким, как сейчас. «Что тут у тебя не открывается?» Взяв банку, он посмотрел на крышку и сказал, «Это легко. Сначала надо поддеть крышку, чтобы вошло немного воздуха, а потом она запросто открутится». «Здорово!» «Учись, пока я жив», — пошутил Артем, но тут его внимание привлекло содержимое банки, И он посерьезнее спросил, «Что это?» «Опята. Тетя Света дала, мамина подруга. У них на даче их видимо-невидимо». В памяти всплыли слова премьера. «Нынешняя вечерняя трапеза станет последней в ее жизни. Ведь отравиться можно и грибами». «Грибами». Артем похолодел. «Это нельзя есть. Ими можно отравиться», — сказал он. «Да брось ты!» Никто не травится, возразила Вика. Вот именно, что травится. Яд называется ботулизм. Знаешь, сколько было случаев? Это когда едят незнакомые грибы, а тётя Света их всю жизнь маринует и солит. Она нас каждый год угощает. Вкуснотища. Вика подцепила грибок из банки на вилку. Стой! Ты не будешь их есть. Это опасно, воскликнул Артём, выбив вилку у неё из рук. Он схватил банку и отстранил её от Вики. Артём, не дури, пошутили и хватит. Отдай банку. Мне ещё надо добавить масло и чеснок. Артём понял, что уговорами он ничего не добьётся. Его слова были для неё таким же пустым звуком, как и для её виртуального двойника. Он молча повернулся и выскочил из кухни в прихожую, а затем на лестничную клетку. Только когда банка оказалась в мусоропроводе, Он вздохнул с облегчением. На сегодня пронесло. Поднявшись по лестничному пролёту до квартиры, он увидел, что Вика ожидает его в дверях. Ты что, совсем? Фраза осталась неоконченной. Лицу Артёма светилась довольная улыбка, будто он совершил подвиг, выбросив в банку хороших грибов. Вика вдруг явно осознала, что он действительно сумасшедший. Она где-то слышала, что все умолишённые непредсказуемы и у них часто резко меняется настроение, в точности, как у Артёма. Он не побоялся вступиться за неё на улице, а после наорал на неё. Только что он был на редкость милым и вдруг ни с того, ни с сего окрысился на неповинную банку. Открытие ошеломило Вику. Она безочётно попятилась и отступила вглубь перехожи. Прочитав в её глазах испуг, Артём догадался, о чём она подумала. «Ты боишься меня? Думаешь, я псих, да?» — спросил он. Она молча замотала головой, не в силах вымолвить ни слова, и это ещё больше убедило Артёма в том, что он прав. Горечь поражения с новой силой и желчью разлилась в нём, отравив сегодняшнюю, пусть маленькую, но победу. «Что ты понимаешь? Я хотел...» он усёкся, махнул рукой и пройдя мимо Вики в свою комнату, закрыл за собой дверь.